Трек двенадцатый. Время действия – 2 июля, начало 9. Место действия – кабинет Санхёна. Сидим, друг на друга глядим. Корона и менеджер Ким с одной стороны стола, и я – один с другой его стороны, посередине. Итак, веско произносит Санхён, сделав перед этим паузу и окинув взглядом присутствующих. Начнём.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 заставил всех вздрогнуть. Да, ткнув пальцем в кнопку на нем, очень недовольно отзывается шеф. Господин президент, к вам звонок от главного менеджера Кихо. Говорит, что это очень срочно. Соединяй, отдает распоряжение секретарю президент и, сняв с телефона трубку, прикладывает ее к уху. Это точно? Спустя пару секунд спрашивает он, поздоровавшись с Кихо и выслушав, что тот ему сказал. Хорошо, я понял.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 Недовольно смотря на меня, отвечает президент и обещает. Сейчас Кихо выяснит. «Я могу быстро посмотреть, господин президент!» Подняв руку, энергично вызывается Кюри «Через телефон!» «Смотри!» – Кивнув дает ей разрешение Сан Хён. Кюри моментом достает из сумочки свой телефон и начинает тыкать в него пальцем. Джихён и Инджон, сидящие рядом с ней, продвигаются ближе, заглядывая в экран. «Я же начинаю дышать носом!» Вспомнив, что это якобы помогает при тошноте. «Вот!» – довольно восклицает Кюри, найдя нужный сайт и тут же растерянно произносит. «Только тут все по-английски». «Чего было тогда ввязываться с помощью?» – недовольно, думаю я, раз не понимая, что там написано. Перед начальством выпендрится. «Там должна быть кнопочка, перевести на корейский!» – приходит на помощь Кюри и Джон, ближе наклоняя голову к телефону. «Нету!»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 Виск Джон, Виск, сидящий за ней кюри, которая тоже досталась. Б-а! Вытаращенные в изумлении глаза Сенхеона. Б-а! Ой, как же мне плохо! Я сейчас умру. Желудок еще раз скручивает тело спазмом, но в нем уже ничего нет. Блевать нечем. С трудом делаю шаг в сторону от стола и весь в липком поту без сил опускаюсь на пол. Все, я умер. Несколько позже, агентство Fan Entertainment. Из приемной Сэн Хёна пулями друг за другом вылетают Ин Джон, Кюри и Джихён и, распространяя вокруг себя запах рвоты, мчатся в туалет. Затем появляется менеджер Ким, держа на руках безвольно обвисшее тело Юн Ми. За Кимом идет злой Сэн Хён. Сзади за президентом испуганные Барам, Сон Йон и Хёмин. Увидев процессию... Ждавший в коридоре охранник Юнми встает со стула и делает шаг навстречу. Что случилось? встревоженно спрашивает он. Узнала, что ее номинировали на Грэмми. С недовольной гримасой отвечает ему Санхён. Потеряла сознание от избытка чувств. Нужно отвезти ее в больницу, промыть желудок. Желудок? удивляется охранник. Да, желудок! Категорическим тоном отвечает ему президент агентства. И чем быстрее, тем лучше.